Глава семнадцатая Егор никогда не был кровожадным, даже по отношению к преступникам. Некоторых даже жалел, считая запутавшимися. Но Шнирово ему точно хотелось придавить, как мерзкого клопа, вонючую букашку. Более отвратительных людей ему в жизни не встречалось. Да, это было не профессионально, неправильно, но он ничего не мог с собой поделать. Я не отрицаю, что в вечер убийства Оленьки я её навещал, но не убивал. Когда я выходил из её квартиры, она была жива, здорова и даже весела. Монотонно отвечал Шныров на каждый вопрос Егора. Вопросы он задавал всё время разные, а отвечал тот одно и то же. Гражданин Шныров, вы меня не слышите? склонялся над столом Егор. Я спросил, куда вы направились, когда вышли от неё? Когда выходил отоленьке, она была жива, здорова и снова одно и то же, монотонно, нудно. Хорошо. Зачем вы к ней приезжали в такое позднее время? Это были вы, вас опознала соседка Ольги. Было не поздно, Оля не спала, она читала книгу. Взгляд Шнырева приклеился к левому уху Егора. Я вошёл, мы поговорили, посмеялись и я ушёл. Я даже не проходил в комнаты. Но в гостиной, там, где ее убили, были обнаружены ваши отпечатки пальцев. С мрачной ухмылкой возразил Егор: "Как вы это объясните? А не как?" Шнирров не сводил взгляда с его уха. "Я бывал у нее. Может, и за мебель хватался. Что это доказывает? Только то, что я бывал у нее. Так ваш капитан Артамошин тоже наследил в ее доме. Разве нет?" Тонкие губы дернулись в мимолетной улыбке. Егор нахмурился. Артамошины видели соседи. Они рассказали Шнырову или сама Ольга. Да, да, не делайте таких глаз под полковник. Оленька мне рассказала. Говорила, день у нее был богат на посещения. Сначала наш вдовец ее навестил, потом молодой капитан полиции, следом я и кто-то потом пришел после меня. Раз ее теперь не стало. Куда вы направились после того, как вышли от Ольги, Шныров? С минуту рассматривал переносицу Егора, но тут же снова уставился на его левое ухо и неожиданно захныкал. Подполковник, только не начинайте, а? Куда, зачем, с кем? Нет у меня свидетелей, если вы об этом. Я сел в машину, в её дворе и задремал. Задремали? Егор не сдержал довольной улыбки. В её дворе? В её дворе. Медленно кивнул Шныров. Это запрещено законом? Нет. Но алиби у вас нет. Вот в чём загвоздка. Соседка видела вас входящим в квартиру жертвы, но не видела, как вы её покинули. В комнате, где было обнаружено тело Ольги, имеются ваши отпечатки. И что у нас получается, гражданин Шныров? Егор почувствовал, как загорается левая мочка уха от пристального взгляда подозреваемого. Вы и только вы имели возможность убить Ольгу Авдееву. Да. Не стану спорить. Тут звонко хлопнуло в ладоши. Возможность у меня была, но Совершенно не было желания, как и мотива. Мне не зачем убивать Ольгу. Мы с ней были единомышленниками. Правда, в последнее время пыл у нас у всех поубавился, руки опустились. Жажда мести иссякла. Вы понимаете, о чём я? Зачем вы приехали к ней? Просто поговорить, по привычке. Это запрещено. Шнырыв плотояд наоблизал языком толстые губы и шумно сглотнул, видимо, в горле пересохло, но Егор не собирался предлагать ему воды. вопросит, нальёт. О чём вы говорили с Ольгой? обо всём? Какой же вы всё-таки любопытный. Коротко хохотнул Шныров. А её романе с нашим вдовцом, о гибели его жены, о моей жене вспомнили. Он многозначительно замолчал. Чем вы так её удивили? Соседка отчётливо слышала, как Ольга удивлённо воскликнула, когда вы ей о чём-то рассказали. Что именно вы ей рассказали? разве я помню, может анекдот, может новости с ми не помню. Но да, точно удивил. Надо же Шнырев задрал голову и закатил глаза, словно пытался вспомнить. Но Егор был уверен, что тот над ним издевается. Час уже бился, а допрос не принёс никаких результатов. Даже полковнику доложить нечего. У вас на фирме коммерческим директором работает Да знаю, знаю, Сучкоф Валера, замечательный сотрудник. А что такое? Рыхлое тело Шнырова снова калыхнулось в сторону Егора. С ним что-то с ним всё в порядке. Но вот с телефона его покойной матери кто-то регулярно звонил, убитый Власовой, представлялся её сыном и вымогал деньги. Да что вы говорите? воскликнул Шныров, и в его возгласе было больше притворства, нежели изумления. Как такое возможно? У человека настоящее горе, а кто-то этим пользуется. Да, люди, люди. А что Валера говорит по этому поводу? Он одолживал кому-то телефон своей покойной матери. Егору очень хотелось приструнить наглеца и указать на то, что в этом кабинете вопросы задает он, но сдержался. Он не помнит. Неожиданно ответил Егор, что лично я нахожу странным. Он такой педант. судя по рассказам, и вдруг личную вещь матери просмотрел. Не верите? Не верю. Шныров неожиданно принял весьма странную позу, закинул ногу на ногу, одна рука на спинке стула, второй дирижирует каждому своему слову, взгляд в потолок. Вот в этом вы весь, товарищ подполковник. Ваше неверие, ваше отрицание презумпции невиновности делает вас, мягко говоря, Не совсем профессионалам. Мне не верите? Власову бедному старику, потерявшему жену, не верите? Валере Сучкову не верите? Выходит кругом одни злодеи? Вас окружают одни злодеи и послушать так? А ведь если разобраться, мотив для убийства был только у вас. И Власова доставало, и Ольга. Вы же с ума сходили из-за наших посиделок. Разве нет? Да. И когда мы обратились за помощью к той самой девушке, которой вы сломали жизнь, застрелив ее брата. Как бишь её? Шнырыв пощёлкал пальцами, вопросительно уставившись на Егора, но он ему помогать не стал. Тот отлично помнил имя самой девушки, а сейчас просто ломал комедию. Саша, точно, девушку зовут Саша. Так вот, мы обратились к ней за помощью. Хотели сделать из неё киллера, всё же не выдержал Егор. Боже упаси, наиграно испугался Шнырыв, прикрывая толстые губы пухлой ладонью. Просто хотели больше узнать о вас. А кто больше ее знает? Никто. Даже вы сами о себе не знаете того, что смогла узнать она. А зачем вам нужна была информация обо мне? Чтобы улечьить вас в преступлении? Подарил ему Шнирров чистый, открытый взгляд. Это же очевидно. Вы не сели в самолет, потому что... потому что пил в баре. Неожиданно проговорил Егор впервые открыто, сказав об этом Шнирову. Я надрался, как свинья, после того, как мне позвонил доктор и сказал, что моя девушка умерла в родах. Я просто сидел за столом и пил, и напился до такой степени, что информацию о крушении лайнера не воспринял, не воспринял, потому что спал мордой в стол. Вот так, как-то, гражданин Шныров. В кабинете стало тихо. Шныров сидел по нуру, опустив голову, внимательно изучая линии на своей ладони. Мешковатые брюки, сильно залоснившиеся на коленях, неряшливо заправленная в них несвежая рубашка. Наверное, ему не хватало заботы погибшей жены. Она бы не позволила ему в таком виде разкаживать по улицам. Он ведь возглавил её фирму, фирму, которую создала она. Интересно, как они жили? Что за жизнь была у них? Любили ли они друг друга? Он любил её? Что почувствовал, когда её не стало? Пустоту? Боль, холод. Почему он так рьяно принялся искать виновных в причинах крушения? Почему до сих пор не смирился? Я не стану вас больше мучить, товарищ подполковник, неожиданно вполне человеческим голосом проговорил Шныров. У меня есть алиби на то время, когда я сидел в машине, задремав в ней, и когда была убита Ольга. Предположительно, что за алиби? Регистратор Всё то время, что я просидел в её дворе, в моей машине был включён регистратор. Он всё писал. Я представлю вам копии записей. Он положил на голову ладонь и осторожными движениями принялся приглаживать редкую шевелюру. На них отчётливо видно, с какого времени я сижу там, как уснул, как проснулся, как поехал. Но вы могли сесть в машину уже после убийства, предположил Егор. И тут же Понял по довольной ухмылке Шнырова, что тот этого не делал, и на этот счёт ему ей что сообщить. Он не ошибся. Шныров тут же заявил, что Ольга позвонила ему, когда он только уселся в машину и разговор шёл по громкой связи, а не просто болтали ни о чём. Я готов все эти записи предоставить следствию без официальных запросов и прочего, на добровольной, так сказать, основе. Шныров медленно поднялся со стула, поддёрнул залоснившиеся штаны Попытался заправить в них выбившуюся рубашку, но сделал только хуже, заложив на спине под ремнем глубокую складку. Шаргающей походкой он двинулся к двери, но вдруг обернулся со скверной ухмылкой и пробормотал: "Не надо меня жалеть, подполковник. У меня все хорошо, в отличие от вас". Последние его слова не выходили из головы Егора весь день, и после работы, не дождавшись полковника, чтобы отчитаться, он сразу поехал за город. А по дороге к дому свернул к тому магазину, возле которого Саша предположительно видела машину Шнырова.